«Да, конечно, я хочу все это увидеть. А еще улицу, де Лапе и могилу Наполеона. Но больше всего мне хотелось бы пойти в театр. Могу я пригласить вас послезавтра в комедии «Францесс». Там дают подсвечник». Примечание. Пьеса де Мюсе. Конец примечания. «Ах!» — воскликнула Лолита, словно не в силах справиться с нахлынувшим на нее счастьем. «Все, о чем я так долго мечтала». Одним глотком она опустошила свой мартини, Прикурила другую сигарету и добавила. «Здесь со мной в отеле две мои подруги, тоже актрисы, Кончита и Карина. Возможно ли пригласить их тоже? Они были бы так счастливы». «Разумеется», — важно произнесла Полина. «Мне нужно только заказать ложу в администрации театра». Она находила немалое удовольствие, демонстрируя, каким влиянием пользуются здесь, в Париже. Женщины еще немного поговорили и составили планы на завтра.